Глава восьмая. Азамена — день сегодняшний. Азамена Нвакеке. Услышав свое полное имя, Азамена слегка оторопела. Она и понять ничего не успела, как ей на шею бросилась Нкили. Она выше Азамены, обнимашки выходят неуклюжими, но Нкили действительно рада видеть её. Азамена немного растеряна, в их семье не приняты такие телячьи нежности. Но тут она ловит презрительный взгляд Мбо из машины и отвечает на объятия своей новой подруги. Приска припарковалась возле продуктовой лавки, сидит в машине с распечаткой на коленках и знакомится с вариантами меню. Из кондиционера дует холодный воздух, страницы шевелятся на легком ветерке. А замена прекрасно понимает тактику своей матери, она ждет удобного момента, чтобы начать тут со всеми знакомиться. А Биагили выражает свою радость более сдержанно. Она подходит к девочкам и приветственно ударяет о замену по руке кулачком. А замена делает то же самое, с трудом сдерживая улыбку. «Вот же здорово стать тут своей!» Радость бурлит в ней, словно пузырьки газировки. «Ты куда пропала?» — спрашивает Нкили. «Мы уж думали, ты не вернешься. Нкили говорит одними губами, не открывая рта. Именно этого Приска безуспешно добивалась от своих дочерей, но они мало преуспели. «У тебя неправильная форма», — прибавляет Абиогелли. «Я болела», — бормочет Азамена. «Выздоровела и слава богу», — говорит Анкили. «Тебе повезло. Сегодня у нас на ужин бобы с жареными бананами». Азамена облизывается, потому что это ее самое любимое блюдо. «Ох, не советую, тебя может прослабить». «Ты же привыкла к домашней пище». Абиогелия говорит нарочито громко, видя, что Мбу вылезла из машины, громко хлопнув дверью. Приска кидает на дочь сердитый взгляд, предупредительно сигналит, а потом выключает двигатель. Мбу стоит, вальяжно откинувшись на капот, с притворным безразличием, прислушиваясь к откровениям Абиогелия. «И вообще, в бабах чего только не находишь, жуков всяких, опарышей». Даже песок и мелкие камушки попадаются. Замена строит гримасу, представив себе, как между зубов у нее набивается песок и мелкие камушки. «Но главное — не подкармливая биогели», — говорит Анкили, укоризненно погрозив биогели пальцем. «Представляешь, четверть только началась, а она уже слопала все свои запасы». «Подумаешь», — биогели пожимает плечами. «Еда на то и дается, чтобы ее есть. Главное, чтобы попа не растолстела». Девочки хихикают, и Азамена присоединяется к ним, прикрыв рот ладушкой. Приска выходит из машины и направляется в сторону продуктовой лавки, явно вознамерившись исходить всю школу вдоль и поперёк. Азамена колеблется. Обычно она делает все, как велит мама, но сейчас ей надо отнести в комнату свои вещи, и Мбо вряд ли доверит это посторонним. Нкили шутливо толкает Абиагели локтем и говорит — А еще наша обиагелия такая ленивая, когда нужно что-то принести нашей мамочке, она все перекладывает на меня. Обиагелия смешно растопыривает ладошки. Ну да, если тебе самой так нравится, зачем мне стараться? Потому что вдвоем было бы быстрее, ленивая бабуинка, смеется Анкили. А замена, ты согласна стать нашей сестричкой? Будем держаться поближе к мамочке, и нас больше никто не припашет. «Мамочка, это наша староста Стейхиома, объясняет Абиагеле. «А еще она заместитель школьного префекта, поэтому она и живет без проблем». «Это уж точно». Две девчонки перекидываются фразами, словно играют в пинг-понг. И Азамине только остается крутить головой, следя за подачами. Она рада, что приехала сюда не на пустое место, сразу заимела подружек. Кстати, в этот раз они добрались быстрее, так как МБУ следила за навигатором, да и мама немного запомнила маршрут. Всю дорогу Азамена переживала, что приступит к учебе позже других, что пропустила много уроков и, возможно, какие-то события. Но особенно, что в классе уже все сбились в своей компании, а она осталась одиночкой. Еще Азамена расстраивалась, что ей придется пользоваться вещами МБУ, Оставшимися от ее полугодового пребывания в престижной школе пансионе для девочек. Мбу так часто отлучали от занятий в порядке наказания, что Приска поняла: ее старшей дочери пансион не подходит, поэтому она просто устроила мбу в школу поближе к дому. Надо попросить, чтобы кто-нибудь помог нам дотащить твои вещи, говорит Нкили. Абиогели дергает ручку багажника, и Мбу смотрит на нее с молчаливым презрением. Мол, зря стараешься, девочка, потому что багажник заперт. Приска стоит возле продуктовой лавки, беседует с какой-то старшеклассницей командирского вида. Приска машет о замене, подзывая ее. Это наш префект, новокаего, шепчет Абеагель. А замена смущенно подходит к девочке, ее новые подружки маячат за спиной. Здравствуйте, тетенька, говорит Азамена. За ее спиной Абеагель прыскает от смеха. «Просто префект Навакаэга», — поправляет ее девочка. А замена бормочет извинения, а Приска представляет дочь, назвав ее полное имя. Далее в своей обычной манере она предлагает старшекласснице подарки. Батон хлеба, банку жареного арахиса и две упаковки «Лукозейд». Лукозейд — мягкий энергетик. Девочка отнекивается, но все таки поддается уговорам. Приска довольно кивает, Навакаэга воспитана правильно. Вцепись, она в подарке сразу будет выглядеть ненасытной утробой, и с такой ничего хорошего не вырастет. Откажись совсем, грубиянкой, тут нужен баланс, и ты наверняка произведешь наилучшее впечатление. Новокаэго, а как фамилия твоего папы? Начинает расспрашивать Приска. Это у нее предварительная разведка такая. Ей нужно понять, откуда девочка родом, чем занимаются ее родители. Возможно, Приска знает их или их знакомых, чтобы наладить связи, которые она обязательно потом использует. Приска пытается обратить внимание девочки на замену, чтобы та взяла ее под свою опеку. Но Нвакаэга отвечает, что под ее крылом все девочки, и она разве что может поселить Азамену с собой в комнате. Вот так озамену замену определили в комнату номер 4. Многое из того, что дальше рассказывает Новакаэга, уже известные приски и о замене. Что Новус — смешанная школа, то есть на одной территории расположены два колледжа, Винсент для мальчиков и Доротея для девочек. Их так назвали в честь хозяина заведения и его супруги. Рассказывая все это, Новакаэго машинально трогает на левой груди нашивку с готической буквой «Д». Мальчики не пересекаются с девочками, разве что на службе в часовне, но и там они сидят отдельно. Да, еще все вместе работают в лаборатории, но это касается только старшеклассников, что готовятся к выпускным экзаменам. Также все вместе участвуют в концертах и праздниках, как, например, во время Рождества. А как насчет физкультуры? Интересуется Азамена. Она очень неспортивная, стесняется своей небольшой полноты, да и вообще сторонится мальчишек. Но как сказать, у нас огромное спортивное поле, и на нем одновременно могут заниматься четыре команды. Но они находятся друг от друга довольно далеко. Но Вакаэга с удовольствием отвечает на все вопросы, словно это она, хозяйка всей школы. Приска заинтересованно кивает, делая знак о замене, чтобы и та проявила хоть какой-то энтузиазм, оказав уважение старости. На самом деле Приске плевать на физкультуру. Для нее главное, чтобы дочь хорошо училась и исправно ходила в церковь. А замене так и хочется брякнуть. Мол, не надо переигрывать, мама, но такое может позволить себе только мбу. И кстати, говорит инвакаэго, сложив перед собой ладошки: ни в коем случае нельзя без разрешения выходить за ворота, тем более в одиночку. На небо набегает туча, и зябка поёживается. поеживается. фыркает и такивает в сторону дочери. Но моя-то точно никуда не уйдет. Она же тут ничего не знает». Наконец открывают багажник, и Нвакаэго начинает командовать младшими девочками, чтобы они перенесли вещи в ее комнату. А замена из солидарности помогает катить свой чемодан. Вернувшись, она садится в машину и приско протягивает ей маленький аптечный контейнер с горсткой белых таблеток. «Это дораприм. Будешь принимать его по воскресеньям, только не пропускай, а то, не дай бог, подхватишь малярию». Хорошо, мамочка. И вот еще. Мама протягивает вторую таблетницу. Тут витамины по одной каждый день. Там много минералов, чтобы у тебя голова хорошо работала, и будешь лучше спать. Хорошо, мамочка. Это те самые розовые таблетки, которые тяжело глотаются, и их надо крошить, ну а замена не собирается принимать никаких таблеток. Четкий в чемодане не забывай молиться. Хорошо, мамочка. Этого она тоже не будет делать учись, и чтобы были только хорошие отметки. «Да, мамочка». «И, кстати», — Приска понижает голос, «не вздумай рассказывать всякую ерунду про...» Она запинается и уточняет. «Про это самое, ты меня поняла? Ты тут новенькая, все начинаешь с чистого листа. В папином роду были умалишенные, и если б я знала заранее, то ни за что не вышла б за него замуж» а замена вся внутренняя сжимается и начинает ковырять кутикулу на большом пальце. В последнее время мама постоянно повторяет про сумасшествие, а о замене прекрасно известны правила, по которым люди игбо выбирают себе невест и женихов, чтобы в роду не было никаких клептоманов, воров, отравителей, лжесвидетельствующих ради того, чтобы отнять чужую землю, никаких убийц и, конечно же, сумасшедших. Любая девушка Игбу знает это, знает, что сама она является всего лишь приложением к собственной семье. А замена прекрасно понимает, на что намекает мама. «Ты же хочешь потом выйти замуж, и чтобы твоя сестра нашла себе мужа?» Плохая наследственность, как приговор, когда ветви родового древа засыхают и отмирают. А замена и без маминых напоминаний прекрасно знает, что надо держать рот на замке. «Конечно, мамочка», — говорит она, оглядываясь на Мбу. В своем коротком топе и мешковатых штанах та привлекает к себе внимание проходящих мимо мальчишек. Они пялятся на нее, намеренно громко переговариваясь между собой, словно заигрывая, но Мбу сидит как статуя и в упор их не видит. Это во время сдачи экзаменов тут никого не было, а сейчас на территории полно детей. Возле продуктовой лавки выстроилась беспорядочная очередь. Кто-то действительно хочет купить себе еды, а кто-то просто глазеет на новенькую. Приска специально подгадала время приезда после уроков и после окончания сиесты. Окна и ставни девчачьего общежития распахнуты, впуская в комнаты легкий ветерок. В проемах установлены антивандальные металлические сетки, и сквозь некоторые из них, словно разбиваясь на пиксели, проступают любопытные детские лица. А замена изображает равнодушие. Совсем скоро она и сама поселится в общежитии, и уж тогда девочки смогут во всей красе рассмотреть новенькую. Справа — общежитие для мальчиков, отгороженное от девочек сеткой рабицы. Но это условное разграничение, забор кончается там, где начинается задний двор. За спиной о замене, и по правую сторону — здание с лабораториями. В одном из них она писала экзамен. Сама же школа имеет два отдельных входа и две отдельных лужайки. Забора вроде и нет, но, отправляясь на занятия, мальчики не смешиваются с девочками, но прямо как в курятнике у бабушки, где каждая курочка знает свой насест. «Мама, у меня неправильная форма», — говорит Азамена. На ее фиолетовой клетчатой блузке три декоративных пуговицы, хотя их не должно быть. Улыбнувшись проходящим мимо девочкам, Приско поворачивается к дочери. Пока я ничего не могу с этим сделать, ходи как есть. По крайней мере ты сможешь отличить свою одежду от чужой, и ее никто не украдёт. А еще тут много девочек с длинными волосами, прибавляет замена вздергивая подбородок в точности как мама. Она сказала это просто так, ничего не имея в виду. С длинными волосами тут ходят только полукровки. А вот и нет. Ты сюда учиться приехала. Или прическами заниматься. Говорит мама таким тоном, что как бы о замене не получить сейчас за трещину. Обойдя машину, Мбу забирается на заднее сиденье, подобрав под себя ноги. Приска со вздохом глядит на часы и поправляет сумку на плече. Значит так, я велю шоферу взять фургонщик и привезти шкаф для продуктов и каркас для москитной сетки. Если завтра не успеет, то послезавтра точно. Хорошо, мамочка. Так что потерпи немного. Хорошо, мамочка. Если тебе что-нибудь понадобится, сразу пиши. Марки я положила в Библию. Приско садится в машину, захлопывает дверь, пристегивается и включает двигатель. Анья, говорит мама и ловко разворачивает машину, подняв облако пыли. Анья, будь умницей, старайся. Пара мальчишек, выглядывающих из классных окон, Провожают ее аплодисментами за столь ловкий маневр, но Приска, если даже и слышит, ни за что не подаст виду. Вот имбу такая же. Во всем копирует маму. А замена почти уверена, что мама все прекрасно слышала. Просто для нее самодовольство — грех сродни убийству. Втопив педаль, Приска выезжает с территории школы, и машина резко подпрыгивает на рытвине. Мама жмет по тормозам. Зажигаются задние красные огоньки, а потом, набирая скорость, машина уезжает прочь по узкой проселочной дороге. Озамена все глядит и глядит через низенький забор, пока машина не исчезает из виду. Мбу даже не оглянулась, чтобы помахать на прощанье, и азамена горько вздыхает. Это твоя сестра? тихо спрашивает Нкили, чувствуя за всем этим какую-то болезненную историю. Да, иногда отвечает Азамена. «А чего она такая?» спрашивает Абиагели, «но это слишком сложный вопрос, так просто не объяснишь. Есть только ощущение, и Азамена не может подобрать правильных слов, чтобы объяснить, почему ее сестра так презрительно относится к ней. Они никогда не были близки, но ведь Азамена старалась, как могла. Ей приходится нести крест за то, что она вообще родилась на этот свет». Хотя к их младшей сестренке это не относится. Да еще мама постоянно твердит про это самое, но как она объяснит все это своим новым подругам? Как же все сложно! От волнению замены кружится голова и перехватывает дыхание, словно она оказалась заперта в каком-то темном ящике. Нкили становится в центре и обнимает обеих девочек. Не расстраивайся, зато мы будем твоими сестрами. И Хиома отдала свое добро. Только чур, я буду старшей, потому что так оно и есть, а значит, у меня и нагрузки должно быть меньше. Тут Абиогиле все быстренько соображает и говорит: А знаешь что, замена? Сегодня твоя очередь идти за водой. Я вам что, вечное животное, парирует азамена, удивляясь, что, оказывается, может быть, а язычок. Она уже чувствует, как начинает меняться, хотя дома была полная рухлей. Возле комнаты привратника в замену врезается какая-то девочка. Оно прочь с дороги», — говорит незнакомка. «Она не одна, а в компании трёх девочек, настолько похожих, что одну от другой не отличить. Ну а замена, хоть никогда и не была храброй, не собирается уступать». «Тебя что, плохо дома воспитывали?» — выпалила она. «Это же ты меня толкнула и должна извиниться». А замена выдерживает тяжелый взгляд девочки, но от долгого смотрения у нее чешется глаз, как бы слезиться не начал. А замена продолжает держать грозную позу, а шея затекла. Ну а потом глаз задергался и испортил все дело. И тут девочка начала напирать. Челюсть выдвинута вперед, и еще от нее исходит жар битвы, кислый и вонючий. Девочка окидывает замену взглядом. Белки ее глаз бегают то вниз, то вверх с такой скоростью, что обзавидуешься. Решив, что ее соперница не дотягивает, чтобы сразиться с ней, девочка злобно шипит и уходит прочь в сопровождении своей свиты. «Вот это да!» — восхищенно говорит Абиагиле. «Ты даже не свалилась! Ухватила-таки змею за хвост!» «Ага», — соглашается Нкили, но голос у нее какой-то тоненький и тревожный. А замена выдыхает. У нее все поджилки трясутся. Вся храбрость куда-то улетучилась.